Глава 9. Свадьба. Накануне вечером на капитана времени уже не осталось. Занятие по этикету лишило последних сил. Она упорно топала по пустому рыцарскому залу, так и эдок, считая про себя количество шагов в нужную сторону. Старый церемонимейстер отпускать комментарии относительно ее грациозности разумно стёрёгся но по взгляду было видно – дело безнадежное. Принцесса не различала книг сен и реверанс, была удивительно негибкой для своих юных лет и все время тяжело вздыхала, бубня себе под нос, что запретит эту клоунаду, как только станет королевой. Сейчас, ранним утром, она хоть и плохо выспалась на излишне мягких перинах, с тоской вспоминая свой дорогущий ортопедический матрас, но сидела в своих покоях, одетая и ждала де форта. Капитан постучал в двери и бодро вошел. «Поздравляю, Ваше Высочество, с грядущим бракосочетанием!» «Вашими стараниями, капитан!» Он взял паузу, откашлялся и завел разговор на нужную тему. «Вы знаете, принцесса, что родители поручили доставить вас в Аурусбург в целости и сохранности, что я и исполнил. А за жизнь у Тербаха мне еще придется отвечать перед их величествами. Но так или иначе, миссия моя выполнена, и завтра мы отбудем Фэй». Принцесса отрицательно покачала головой. «Доставить в Аурусбург мало, я вас не отпускаю». Настроение у Дефорта испортилось в одно мгновение, но спорить он не мог. «Мне нужна личная охрана, а здесь я никому не доверяю», продолжала девушка. «Неудивительно», подумал капитан, «с такой способностью настраивать против себя людей». «В общем, у моих покоев поставьте дежурить круглосуточно двоих людей из Фэй. Проинструктируйте, чтобы замечали, кто из персонала из прислуги», — поправила себя она. «Входит, когда меня нет. Ну и в целом, пусть будут под рукой для моего спокойствия. Вы лично сопровождаете меня на всех выездах и мероприятиях. На свое усмотрение можете брать кого-то еще. Понятно?» «Понятно. Тогда выполняйте». «Принцесса», — остановился он в дверях, «раз у вас есть серьезные основания опасаться за свою жизнь, то позвольте дать личный совет. Позволяю. Когда вам приносят еду, ешьте и пейте только после того, как дадите попробовать каждое блюдо и напиток тому, кто принес. Спустя хотя бы несколько минут. На свадебном перу лучше и вовсе воздержаться от еды и питья. Спасибо за совет. Удачи. Дефорт вышел. Равена легла на кровать и стала размышлять. Она поймала себя на чувстве острой тревоги впервые за все время. В голове поселилась и стала оформляться новая мысль. Все, что происходит, она невольно воспринимает по-настоящему. При этом законы ее пребывания здесь были неясны. ясны. Система не складывалась. Ей не хватало информации. Чтобы успокоиться, она раскладывала имеющиеся данные по воображаемым столбикам таблицы «Эксель». Так было проще думать. В дверь постучали. Она услышала знакомый вкрадчивый голос — Теофиль. «Вот кто ее основной оппонент. С таким человеком никогда не можешь быть уверен ни в чем. Король и королева слушают его безоговорочно. «Войдите!» крикнула она, садясь на кровати и приводя себя в порядок. «Ваше Высочество, доброе утро!» заглянул улыбчивый советник в ее комнату. «Пришел убедиться, что наша договоренность в силе и что вы, так сказать, и не намерены выкинуть ничто внезапное на торжестве». «Будьте спокойны, я свое слово всегда держу», серьезно ответила девушка. «Я надеюсь, вы не намерены избавиться от меня, как только свадьба состоится?» «Такого в наших планах нет», — уклончиво ответил Теофиль. «Ну что ж, раз мы с вами убедились в серьезности обоюдных намерений, не смею отвлекать. Там у двери толпа цирюльников и портных жаждет вас заполучить в свои руки». Принцесса стояла перед огромными дверями, ведущими в большой рыцарский зал, заполненный толпой чужих ей людей. Тяжелый золотой обруч, подхватывающий и удерживающий длинную, тончайшую, переливающуюся крошечными вкраплениями бриллиантов вуаль, давил на голову. Платье стесняло дыхание. Молодой принц, наряженный также в золотой камзол и белые штаны с золотыми лампасами, стоял рядом. По красным пятнам, выступившим на лице юноши, было ясно, что он волнуется. Лакеи распахнули двери. Равена взяла принца за вспотившую ладонь, и они медленно двинулись к ожидающим у небольшой воздвигнутой по случаю торжества арки королю и королеве. Принцесса не могла отделаться от ощущения, что она мать, которая ведет своего юнного сына к алтарю, хотя со стороны они выглядели вполне гармонично. Выполнив не совсем чисто, но хоть как-то основные шаги, развороты к придворным и другие элементы, которым учил ее накануне церемоний мейстер, она мельком посмотрела на старика-распорядителя. Тот поймал ее тревожный взгляд и одобряюще наклонил голову, мол, все в порядке. Никаких религий и, соответственно, священников в Айрусбурге не было, как поняла принцесса. Процедуру бракосочетания среди монарших персон и высокого дворянства осуществлял король. Леонард IV произнес торжественную речь, Королева Фелиция преподнесла невестке символический ключ от Аурусбургского дворца в знак того, что принимает ее в правящую семью. Руки королевы дрожали. В решающую секунду ключик из драгоценных металлов, инструктированный янтарем и изумрудами, соскользнул с бархатной подушки и звонко ударился о пол. Придворные загудели. Плохая примета. Молоденький Паш поспешил было, чтобы поднять и подать ключ, но принцесса не оскорбилась лично наклониться и ухватить ключик первой. Затем новобрачные обменялись кольцами и прошествовали на отведенные им места. Равена почти выдохнула, но продолжала ждать. Король Леонард снова взял слово. «Возлюбленные, подданные мои», — обратился он к залу. 15 лет с момента героической гибели моего отца Леонардо третьего мудрого я правил Аурусбургом, стараясь соблюдать его заветы справедливости и благочестия. Но с великим прискорбием заявляю, что с некоторых пор некий тяжелый телесный недуг мешает мне исполнять свой королевский долг в той мере, В какой требует трудное бремя управления государством?» По залу прокатился ропот удивления. Королева нервно теребила край шелкового шарфа. Теофиль смотрел на происходящее из угла зала, благостно сложив руки на животе. Леонард сделал жест рукой, останавливающий шум и перешептывание, выждал мгновение и продолжил. «Но я не просто так отрекаюсь от власти, а передаю ее своему единственному наследнику и возлюбленному сыну Мартину, наделенному всеми достоинствами, необходимыми для правления Аурсбургом, и которому я всегда буду рад оказать поддержку мудрым советом. он указал рукой на поднявшегося со своего места сына. «Вас же я призываю принять мое решение с мудростью и одобрением. А теперь я приглашаю вас пройти для пиршевства в зал, чтобы поздравить молодых супругов, будущих короля и королеву, и отпраздновать новый союз двух достойных государств». Оркестр заиграл торжественную музыку. Первыми со своих мест Пиршественный зал под поздравительные выкрики прошли новобрачные. Равена украдко раскрыла ладонь, ключ от Аурусбурга был у неё в руках.